Двадцать штук Каждый день — это благотворительная организация для него, каждый день, и этот человек назначается в своем медведи, и он будет нести это на нем, или он поднимает его со своей добротой, и слава слова, оно идет к молитве, это благотворительность, и путь — это благотворительность